Глава девятнадцатая. Документ кота Филиппа. «Семён, у вас открыта калитка. Всё ли в порядке?» — осведомился знакомый голос. Мафи посмотрела на дорожку и увидела, что по ней шагает кот Филипп с папкой в лапах. Из-под скамейки раздался голос Семёна. «Вы кто? Это подозрительно!» Кот дошел до лавочки. Когда бульдог поселился у нас в селе, самый умный мопс Черчилль попросил меня выяснить его родословную. Я специалист именно в этом направлении. Черчилль сказал, «Знаю о родителях Семена только хорошее. Встречался с ними на разных конференциях. Видел Сеню, он получил прекрасное образование. Я обрадовался, что молодой бульдог решил жить у нас». Но в деревню у Синей горы приехала собака с внешностью, как у Семёна, но с совершенно иным поведением. У нас появился нелюдимый, сердитый, недобрый пес. «Филипп, проверьте, возможно, в древних книгах есть какие-то упоминания о ссоре предков Сени с Алоисом. Подозреваю, что тут не обошлось без мрачного колдовства». Я сел за работу, изучил горы литературы и нашел в библиотеке древних рукописей вот этот договор. Кот открыл папку и вынул пожелтевший от старости лист. Слушайте. Я Марио Колдун, помощник великого Алоиса. Накладываю на всю семью бульдогов, которые живут в деревне у Холодного моря, злое заклинание за то, что Николай, глава семьи, не разрешил мне поселиться в его родном селе. Прогнал нас с Алоисом. Через неделю вся семья бульдогов распадется». Все они убегут в разные места, перестанут любить друг друга, станут мрачными, злыми, очень недоверчивыми, прогонят тех, кого любят, начнут прятаться от окружающих, всю жизнь будут несчастливы. Ни в одной деревне прекрасной долины они не обзаведутся друзьями. «Да будет так!» Марио, секретарь Алоиса. Кошмар, произнес голос Глаши, и все увидели белую бульдожку, которая шла по тропинке. Филипп помахал листом. Погодите, тут есть приписка. Я, самый умный мопс Черчилль, председатель совета старейшин прекрасной долины. Не могу отменить заклинание Марио. Но я узнал, что уничтожить злые чары способна бульдожка, которая захочет связать свою жизнь с сыном Николая. Не побоится поцеловать грубую, нелюдимую собаку. Когда это произойдет, сей документ сам с собой вспыхнет, от него останется только пепел». Алоис и Марио убегут из прекрасной долины. На месте самосожжения бумаги нужно положить пыльцу серебряной бабочки, плоды зеленой шишко-смородины, смешать их с золой от документа. Появится освободительный дым. Все собаки, кошки, птички, присутствующие при уничтожении бумаги, все... Кто попал под влияние злых чар, вдохнут освободительный дым и избавятся от них, где бы они в тот момент не находились. «Да будет так! Мопс Черчилль!» «Это подозрительно!» — донеслось из-под скамейки. «Я все поняла!» — закричала одна из совершенно черных собачек и встряхнулась. Вторая поступила так же. Во все стороны полетела сажа. Стало ясно, что на дорожке стоят Роза и Жози. Просто они упали в трубу и здорово перемазались.